Глава 17, в которой выясняется, что дракон может все. Сексуальная жизнь драконов и ее последствия. Отличное название для книги, правда? А может лучше вот так, что делать, если яички твоего дракона превратились в яйца? Ха-ха, это нервное, простите. Привлекательней будет только вариант, как в очередной раз почувствовать себя дурой, когда выяснится что ты провела ночь не с мужиком, а с бабой. Точнее, ночь с собой сделала из мужика не мужика, точнее… Э. Так, Наташа, хватит представлять себя великим писателем и выдумывать несуществующие книжки. Делом займись. Я тру лицо, дочитываю скучнейшую последнюю страницу скучнейшей книженцы и со вздохом закрываю ее. Встаю размять ноги. В музыкальном салоне от стены до стены 17 шагов. А от огромного окна с которого сквозить немного, до закрытой двери. 29. Мне кажется, уже пару десятков тысяч нагуляла. Я здесь третий день прячусь. Здесь или у дракошицыны драконицы. От жениха прячусь, понятное дело. А то он так рад нашей будущей свадьбе, что я могу до нее не дожить. Вардрик бесится, как сто драконов разом. Снова присаживаюсь на кресло, беру следующий томик с жизнеописаниями различных семейств. Знание сила. А поскольку герцог со мной больше не откровенничает, то знания приходится добывать, продирая сквозь витиеватые строчки или зажимая по углам герцогских друзей. Слуги тоже страдают, всем достается короче. И узнаю на самом деле немало, что изначально драконы без полы, им помогает определиться несколько ситуаций. Магическо-энергетических, так сказать, у диких драконов, то есть тех, кто не родился в семье всадника или не был отловлен специальными ловцами. Это схватка или любовь. Еще некоторые редкие жизненные обстоятельства, вроде гибели драконей матери, когда, допустим, старшему ребенку вдруг становится необходимым присматривать за отложенными яйцами. Диких драконов, кстати, большинство, и живут они далекими общинами за 3-9 земель, как бы выделяя карварам и королевством некоторых особей. Процессы это непростые, обрастающие строгими традициями и рамками в течение столетий, особенно строгими со стороны человеков после сожжения столицы. А домашние же драконы как моя няша, которую я решила переименовать в Нюшу, определяются в процессе постепенного единения. Причем прямой зависимости между тем, с кем провела первую ночь девушка, и будущим полом дракона не наблюдается. Значение скорее имеет, с кем дракон почувствует больше единства и совпадения потоков. Не самая приятная новость для Вардрика, который был с драконом с детства, что характер какой-то там левой Наташи ящерке зашел больше, чем его. Но у герцога вообще месяц плохих новостей. Еще я узнаю, что дракон-девочка из своих, крайне редкий случай, крайне. За последние 200 лет по пальцам можно пересчитать эти случаи, потому что характеры единенных, подавленных мужиками драконам, видимо, не слишком нравятся. Но это я уже выводы сделала. Соответственно, на эти редкие случаи есть очень строгие правила. Единенную и дракушу не отпускать, на одной жениться и с ней спать, поскольку велика вероятность получить потомственных корваров к яйцам. Не так грубо сказано, но суть не меняет. Другую ухолить или леять, ведь есть вероятность, что яйца будут не один раз. Но еще от второго дракона. Как там получилось с первым и когда, никто пояснить не смог. Похоже, только Нюша в состоянии поведать о том, кто у нас папочка и где она успела с ним познакомиться. А яйца стеречь, конечно. Яиц во дворце уже лет двадцать не видели. Все это кажется диким мне и бесчувственным по отношению к нам троим. На ловушку, похоже, тоже для всех. Вот так вот выходить замуж за того, кто этого не хочет. Доводить до конца процесс единения. И не факт, что удачно. Потому как, несмотря на заверение младшего принца, что у меня достаточно сил выдержать, тот же герцог в это не верит. Ловушка. Вот так жениться на ту, кого не любишь. И создавать для нее очередное брачное колье, что наше помолвочное кольцо. Второй раз надевать на шею только теперь нелюбимый. Еще и с уверенностью, что что-то пойдет не так, раз изначально все не так. С проклятием, с клятвами, данными умершей семье и небу с единением и нашими чувствами, точнее их отсутствием. Ловушка – высиживать на балконе драгоценные яйца под присмотром бдительных стражников, и не знать, чего ожидать от своих мечущихся человеков. Договорятся ли они между собой и не помрут ли в процессе договаривания? Ведь если кто отвалится в этом процессе и единение не завершится, то драконица останется жива, конечно, и даже при детях, но та инстинктивная пустота, что описывал герцог, будет мучить ее всю жизнь. Но так выходит, что я решаю не бежать из этой ловушки. Если кто и не выйдет к алтарю, так это жених. Мне страшно. Вдруг нас всех замкнет в момент единения, и я не справлюсь с этим. Тем более, что мне пока не объяснили, хотя пообещали, как справляться. Вдруг герцога перемкнет в худшую сторону, когда я стану его женой. Он, конечно, не слишком-то любезен и мил, но пока не проявлял агрессии и жестокости, а действовал максимально благородно. Или меня перемкнет, и плечу сжечь столицу. Страшно. Только все описано какие-то призрачные опасности. И их перебивает призрачная, но все же надежда. От одной фразы в забавном и крайне полезном приключенческом рассказе уже зачитано мной до дыр, в котором описываются похождения мужчины, женщины и их дракона, и сказано буквально «Давай, дракон может что угодно, даже полететь с тобой в другие миры, но других миров не существует». «Ха, ты просто не просил об этом своего дракона».